Глава 58. Шарлотта. На лице Рейган сияла гордая улыбка молодой матери, но направлена она была не на ее близнецов. Три дня назад она родила двух красивых и здоровых мальчишек — Ной и Итан Ротшильды. Один был у меня на руках, а другого она кормила грудью. «Вчера приходила Хелен». «В самом деле?» — я старалась казаться непринужденной. «Что она сказала?» Сказала, что ты прислала ей в офис рукопись. Она ее прочитала? Пока нет. О, я сдулась. Уверена, что она занята. Хелен хотела узнать, нормально ли, что она получила текст от тебя. Я сказала, что, конечно, это так, учитывая, что мое агентство получает хорошую долю от всего, что ты продаешь. Она подмигнула мне. Еще я дала ей понять, что наделяю всех сотрудников полной свободой действий в принятии решений, пока я не вернусь. Как великодушно, с вашей стороны! поддразнила я, меняя Ноя Наитана, чтобы она покормила и его. Не думала, что за это время ты найдешь свою первую большую рукопись, пошутила она в ответ. Мы проболтали еще час, обсуждая все, начиная с детей, заканчивая болезненными родами и жизнью в офисе без нее. Вечером я вернулась домой в хорошем настроении, которое испарилось в тот же миг, когда увидела Лию на диване, снова занимающуюся вязанием. На этот раз свитера. Такого маленького, что в него поместилась бы обезьяна. Она ничего не сказала, когда я вошла в квартиру, направилась на кухню и приготовила себе миску лапши быстрого приготовления. Я ничего не сказала, когда она закончила свитер для обезьянки, добавила его к куче таких же ужасных вязаных изделий и встала, чтобы потянуться. Она прошла мимо меня за водой. Я сушила стакан. Ее нога случайно задела мою. Мы обе притворились, что этого не было. Она вздохнула. Я тоже вздохнула. А затем она засунула спицы в стоявшую поблизости коробку, собрала свои вязаные безделушки и ушла в комнату, закрыв за собой дверь. Я выдохнула, как только она ушла, и снова смогла дышать. Я смирилась с тем, кем мы были. Два призрака, обитающие в одном и том же пространстве.